822. Гуру. Учитель хочет примирить сознание с трудностью пути духа. Это возможно лишь при понимании и объединении мышлений с ним. Если бы знали о трудностях наших, через которые мы проходили, показались бы вам малыми тягости ваши. Дух выше ступенью стоящей и тягость несет больше. Все то же самое. Те испытания, закалка и проверка, но усиленные ровно, настолько, насколько дух, испытуемый, выше. А на испытании даже миры. Так отнеситесь сознательно и с пониманием к тем испытаниям, которые дает вам владыка, для того, чтобы вас приблизить к себе. Отвергая их, от них отвергаясь, отвергайте возможности приближения к владыке.